Глава сорок «За ужином Том предложил мне незамедлительно перебраться во Фроске-Хасад. Что за глупость продолжать и дальше жить в отеле? К тому же Алле половина моего дома теперь на вполне законных основаниях принадлежит тебе?» Подчеркнул он уже после того, как поздно вечером я перебралась к нему, и он сам внес мой рюкзак с вещами в дом. «Кстати, может, ты объяснишь мне хотя бы сейчас...» «А что означает само это название — Фроске хасад поинтересовалась я у него. «Лягушачий дом». Наверняка Хорст рассказал маленькому Феликсу историю о том, что он хранил в доме копию маленькой лягушки, которую Эдвард Грик постоянно носил с собой и всегда ставил на папку с нотами на рояле. Правда, я понятия не имею, что стало с этой лягушкой потом. Но вполне возможно... Именно она и дала название нашему дому. Знаешь, а всё сходится. Я с улыбкой взглянула на Тома, который, войдя в прихожую, бросил мой рюкзак на пол. Я склонилась над рюкзаком и извлекла из бокового кармана свою крохотную лягушку. Взгляни, это ещё одна подсказка Пасолта, которую он оставил мне. А в мемориальном музее Грига я видела не меньше дюжины точно таких же лягушек. Том взял мою лягушку и принялся внимательно разглядывать её со всех сторон. Потом тоже улыбнулся. «А ведь он направил тебя, Алли, прямо сюда. Туда, где и находится твой настоящий дом». Мы с Томом прошли генетический тест. Причём Феликс настоял на том, чтобы и у него тоже взяли пробы слюны и волос. В течение недели мы получили результаты экспертизы, подтверждающие, что Том действительно является моим братом-близнецом, а Феликс — моим вновь обретённым отцом. Внимательно изучив данные теста, мы обнаружили, однако, кое-какие несовпадения. «А у нас ведь разные профили ДНК», — указала я. «Наверное, потому что мы с тобой разнополые близнецы». «Наверное», — согласился со мной Том и шутливо добавил. «Но должен заметить, что мой профиль гораздо красивее твоего сестрёнка». «Ладно уж, задовака «Пусть так, но в любом случае, думаю, нам стоит позвонить нашему заблудшему папаше и сообщить ему эту радостную новость, как полагаешь». «Полагаю, да», — согласилась я с братом. Вечером того же дня... Феликс появился у нас с бутылкой шампанского и бутылкой виски лично для себя. И мы втроём с размахом отметили событие, означающее, что отныне и навеки все мы родня. Том всё ещё держался с Феликсом достаточно скованно, но сильно старался, не в последнюю очередь ради меня. Я заметила, что и Феликс со своей стороны тоже принялся наводить мосты с сыном. Что ж, — подумала я, — отхлебнув небольшой глоток шампанского и чокнувшись с отцом и братом. Для начала уже неплохо. Феликс поднялся, чтобы отправиться к себе домой, и я увидела, как его шатает из стороны в сторону. «А ты уверен, что в таком состоянии сможешь добраться к себе, да ещё по горной дороге?» — не на шутку встревожилась я, глядя, как он напяливает на голову свой мотоциклетный шлем. «Запросто. Я уже почти сорок лет добираюсь домой в таком состоянии. И представь себе, даже ни разу не упал», — оскорбился Феликс. «Но спасибо за заботу. Ведь столько лет никто обо мне толком не пёкся. Доброй ночи вам и спасибо за всё. Заглядывай ко мне, Али, ладно?» — прокричал он напоследок, исчезая в ночи. Закрывая за ним дверь, я со вздохом подумала, что не должна, как мне не жаль Феликса, выказывать свою жалость и сочувствие к нему в присутствии Тома. Но брат по своему обыкновению тут же считал мои мысли. «Всё нормально, не переживай», — сказал он, когда я, вернувшись в комнату, подошла к печке, чтобы немного согреть озябшие руки. «Что именно нормально?» — спросила я у него. «То, что тебе жалко Феликса. Представь себе мне тоже, хотя и помимо воли. Правда, пока я ещё не готов простить его за всё то, что он натворил в прошлом и как обошёлся с моей матерью. Но, с другой стороны, видеть тело своей убитой матери посреди улицы, а потом, спустя несколько часов, отец кончает жизнь самоубийством. Пережить такое, Том непроизвольно содрогнулся. Пусть он и не запомнил всех подробностей, но всё равно худшего испытания для ребёнка и не придумаешь. Согласна? И кто знает, какие шрамы остались у него на сердце с тех далёких пор. Нам да, никто не знает, согласилась я с братом. Но хватит о Феликсе, Алли, Том вздохнул, а потом взглянул на меня. Хочу поделиться с тобой кое-чем. Ещё кое-чем? Из такой серьёзной мины на лице, уж не хочешь ли ты сообщить мне о том, что в скором будущем у меня появится ещё один брат или сестра? «Вот это вопрос уже к Феликсу, а не ко мне», — пошутил в ответ Том. «Нет, речь о другом». Том запнулся в поисках подходящего слова. «О более фундаментальных вещах, что ли?» «Уж не знаю даже, что может быть фундаментальнее того факта, о котором я могу сейчас заявлять во всеуслышание, имея на руках письменное подтверждение того, что являюсь урождённой Халворсон. вот «Вот-вот, Алли. Сама того не желает и попала в точку». Сейчас я покажу тебе кое-что». Том поднялся с места и направился к небольшому бюро, примостившемуся в углу комнаты. Взял ключи из вазы, стоявшие на крышке бюро, и открыл его. Выдвинул один из ящиков и извлёк оттуда папку. Потом вернулся ко мне и уселся рядом на диване. Я молчала, не мешая ему собраться с мыслями. «Интересно, что такое важное собирается сообщить мне Том?» «Ну так вот», — неторопливо начал Том. «Помнишь, как тебе категорически не понравилась та часть книги, в которой Йенс Халвурсон рассказывал о своих взаимоотношениях с Анной? Ты всё никак не могла взять в толк, почему Анна безропотно приняла Йенс обратно, ведь он так вероломно обошёлся с ней в Лейпциге, бросил, скрывался столько лет, бог знает где? Всё я помню, Том, и по-прежнему не понимаю Анну. Йенс утверждает, что она пошла на такой шаг ради любви к нему, но сам описывает её в своей книге как женщину с весьма сложным и даже несколько взбалмошным характером. «Не могу поверить, что такая женщина приняла мужа обратно с таким смирением, как это сделала Анна. И я о том же». Том снова многозначительно глянул на меня. «Ну давай же, не тяни, что там у тебя», — взмолилась я. Что, если у неё просто не было иного выбора? Не было иного выбора? Что ты хочешь этим сказать? Ей пришлось сделать это. Чтобы соблюсти приличие, так? Потому что в те годы всякий развод сопровождался скандалами, да? И это тоже. Но не только это. «Однако ты верно нащупала линию поисков, зная строгие моральные принципы той далёкой эпохи». «Том, уже почти полночи, я не собираюсь играть с тобой в угадайку до утра», — возмутилась я. «Говори напрямую, всё как есть». «Хорошо, Алли, будь по-твоему. Но прежде я всё же попрошу тебя дать слово, что ты сохранишь в тайне всё, что я сейчас сообщу тебе. Не расскажешь об этом никому, даже нашему отцу» ибо я собираюсь рассказать тебе нечто такое, о чём пока не знает ни одна живая душа на свете. Уж не обнаружил ли ты случаем золотое руно, закопанное под нашим домом? Не томи, Том, выкладывай всё как есть. Прости, но речь идёт об очень серьёзных вещах. Итак, когда я, работая над своей книгой, стал заниматься изучением всех обстоятельств, связавших Йенса и Анну Халворсон с Эдвардом Григом, в поисках дополнительных материалов я направил свои стопы в Лейпциг. И там я кое-что обнаружил. Том достал из папки конверт и извлёк из него листок бумаги, который вручил мне. «Взгляни». Я быстро пробежала его глазами. Это была метрика, удостоверяющая рождение нашего прапрадеда, Эдварда Хорста Халворсона. «И что в этой бумаге такого?» «Едва ли ты помнишь наизусть и во всех подробностях книгу Йенса Халворсона. Но напоминаю тебе, что в ней, среди всего прочего, он сообщает, что вернулся в Лейпциг в апреле 1884 года. Разумеется, таких деталей я точно не помню. И что?» Кстати, вот фотокопия этой страницы, где упомянута дата его возвращения. Том протянул мне ещё один листок. Я специально обращаю твое внимание на этот факт, потому что, согласно метрике, Хорст появился на свет в августе 1884 года. Получается, что Анна родила ребёнка всего лишь после четырёх месяцев беременности. Но, ну, знаешь ли, даже в наше время такие чудеса всё ещё вряд ли возможны. Я внимательно изучила дату рождения своего прадедушки. А ведь Том прав, мелькнул у меня. А не может ли тут закрасться самая обычная ошибка? Мало ли что. К примеру, Йенс запамятовал, когда точно он вернулся в Лейпциг. В конце концов, он ведь приступил к написанию своей книги много лет спустя после описываемых событий. Я тоже так подумал. Поначалу. То есть ты пытаешься мне сказать, что дитя, которое Анна носила под сердцем, это вовсе не сын Йенса? Что Хорст — не его ребёнок? Да, именно это я и пытаюсь донести до тебя. Том с каким-то обречённым видом опустил плечи. Что-то его мучило, страх какой-то, неопределённость или отчаяние. Мне было трудно понять. А может, и всё вместе. — Ладно, с этим всё более или менее ясно, но какие ещё у тебя есть доказательства в подтверждении своей версии? — Вот это. Том достал из папки следующий листок бумаги. Я увидела, что это фотокопия старого письма, написанного на норвежском языке. Не успела я напомнить брату, что не знаю норвежского языка, как он тут же сунул мне в руки ещё один листок. Здесь перевод текста на английский язык. «Спасибо», — поблагодарила я и глянула на перевод. Письмо было датировано мартом 1883 года. Я быстро пробежала его глазами. Но это же самое настоящее любовное письмо. Любовное, согласен с тобой, но не просто любовное. В нём много чего. «Скажи мне, Том», — я пристально глянула на брата, — «кто его написал?» И кто этот «маленький лягушонок», как называет себя автор письма? Но не успел Том раскрыть рот, чтобы ответить мне, как я сама обо всём догадалась. «О, Боже!» — невольно воскликнула я. «Можешь ничего не говорить. Я знаю. Но где в этом письме много чего?» «О, много-много чего. Он ведь был очень плодовитым автором». За свою жизнь написал более 20 тысяч писем самым разным людям. Я сравнил его почерк, сопоставил с теми письмами, что хранятся в музее Бергена. Это, вне всякого сомнения, его почерк. Я нервно сглотнула слюну. «А где, скажи на милость, ты отыскал это письмо?» «В этой самой комнате. Оно пролежало под носом у всех обитателей дома более 110 лет. И где именно?» Я кинула взглядом гостиную. Я обнаружил тайник совершенно случайно. Ручка упала на пол и закатилась под рояль. Я опустился на колени, чтобы поднять её, и тут же ударился головой о что-то твёрдое сверху. Поднял глаза и увидел небольшой выступ на днище рояля шириной не больше дюйма. Узкая деревянная планка была прибита прямо к раме инструмента. «Идём, я покажу тебе, где». Мы оба опустились на колени и заглянули под рояль, чтобы увидеть, где именно находился этот выступ. На днище инструмента, в самом центре, непосредственно под струнной секцией, располагался широкий, но неглубокий поднос из склеенной фанеры, более похожий на обычную подставку. Он был довольно грубо приколочен к раме. Том слегка приподнял руку, ухватился за низ подноса и высвободил его из узких деревянных пазов. «Удостоверилась?» — спросил у меня Том, когда мы вместе выползли на коленках из-под рояля, и он поставил поднос на стол. «Взгляни. Здесь не менее дюжины писем». Я осторожно взяла первое письмо, потом второе, третье, с интересом разглядывая пожелтевшие страницы. За столько лет чернила уже успели выцвести, и буквы были едва различимы. Хотя я не знаю норвежского языка, но легко сделать вывод, что все эти письма, судя по датам на них, были написаны в промежутке между 1879 и 1884 годами. И все подписаны так же. «Маленький лягушонок». Особо хочу обратить твое внимание на следующее обстоятельство. — продолжил Том. — Несмотря на то, что мой прадед известен всем под именем Хорст, всё же первое его имя, данное при крещении, было Эдвард. Даже не знаю, что сказать. Проронила я в ответ, разглядывая красивый бисерный почерк на листах, лежавших передо мной. Воистину, эти письма Эдварда Грига, адресованные Анне, дороже всякого золотого руна. Ты их уже показывал специалистам? Я же говорил тебе, Алле, о существовании писем не знает ни одна живая душа. Но почему ты не включил их в свою книгу? Ведь они — вещественное доказательство того, что композитор поддерживал постоянные контакты с Анной Халворсон. И не только это. Ведь из них ясно, как божий день, что Анна и Эдвард Грик были любовниками. Их связь длилась по меньшей мере четыре года. «Вау!» Так это же самая настоящая сенсация. Представляешь, твоя книга мгновенно стала бы бестселлером и разошлась бы миллионными тиражами по всему миру. Такие пикантные подробности из жизни одного из самых прославленных композиторов всех времён и народов. Честно, не понимаю, Том, почему ты не сделала этого. Алле, слегка нахмурился в ответ мой брат. Надеюсь, ты всё же догадываешься, почему я этого не сделал Всё просто как дважды два». «Пожалуйста, Том, не строй из себя всезнайку», — несколько раздражённо воскликнула я, «пока я просто пытаюсь сложить воедино большую шараду. Но дай мне время, я во всём разберусь сама». Итак, письма — неопровержимое доказательство того, что эти двое были любовниками, из чего сам собой напрашивается следующий вывод. «Ты полагаешь, что Грик был отцом ребёнка Анны?» У меня есть все основания полагать, что это так. Помнишь, я рассказывал тебе, что Эдвард Грик самолично отправился на поиски Йенса, обитающего на тот момент на парижских свалках. Он приехал в Париж в конце 1883 года. Тогда, напоминаю, они с Ниной, его женой, жили в рось Продлилось это чуть больше года. И почти всё это время Грик обитал в Германии. А весной 1884 года, когда состоялось счастливое воссоединение Йенса и Анны, грик тоже воссоединился с Ниной, но только в Копенгагене. А потом уже в августе на свет появляется Эдвард Хорст Халвурсон. «Эдвард Хорст Халвурсон — родной сын Грига. Пробормотала я, скорее, про себя, не в силах даже оценить столь грандиозную по своим масштабам новость». «Помнишь, ты же сама говорила мне, что, прочитав книгу, невольно задалась вопросом, а с какой стати Эдвард Грик вдруг отправился на поиски Йенса после того, как тот шесть с лишним лет прошлялся не весь где? И почему Анна с такой готовностью приняла его обратно? На самом деле всё просто. Они с Григом решили сохранить, так сказать, лицо и повели себя во всей этой истории благопристойно, как того требовали приличия. Не будем забывать, что на тот момент Эдвард Грик был одним из самых известных людей в Европе. Одно дело появляться в свете в сопровождении талантливых и красивых мус, таких, какой была Анна, это вполне допустимо и не вызывало кривотолков. Но совсем другое дело — прослыть отцом незаконно рождённого детяти. Столь вопиющего попрания норм общественной морали прославленный композитор не мог себе позволить. Да ещё с учётом того, что на тот момент он жил отдельно от своей жены Нины. А архивные документы красноречиво подтверждают, что в это же самое время они с исколесили всю Германию, давая концерты то тут, то там. Наверняка вокруг них ходили сплетни. Досужие кумушки с удовольствием обсуждали отношения, которые связывали композитора и певицу. Но как только к вернулся её законный муж, Всякие разговоры прекратились сами собой. Тем более, что через какое-то время у супругов родился ребёнок. А вскоре, спустя год с небольшим, Анна и Йенс переехали в Берген и в Норвегии представили всем знакомым и родным маленького сына уже как своего законного наследника. И Анна согласилась пойти на такой чудовищный обман, согласилась жить во лжи. «А ты подумай сама». На тот момент Анна тоже была довольно известна. Любые пересуды, а тем более скандал вокруг её имени, тотчас же поставили бы крест на её певческой карьере. К тому же она прекрасно понимала, что Грик никогда не разведётся с женой. А мы с тобой оба знаем, Анна была весьма трезвомыслящей молодой женщиной, прагматичной, как сказали бы ныне, и весьма разумной к тому же. Готов поспорить на что угодно, они с Григом всё обмозговали заранее и заключили между собой такую вот взаимовыгодную сделку. Но если ты прав, то Йен, свернувшись к Анне, застал её уже на пятом месяце беременности. Так почему же он остался с ней? Наверное, потому что тоже вполне отдавал себе отчёт в том, что с ним может случиться уже в ближайшем будущем, если он откажется вернуться в семью, сдохнет от голода в какой-нибудь парижской канаве. А Грик со своей стороны наверняка пообещал Йенсу всяческое содействие в продвижении его композиторской карьеры. По-моему, Али, это вполне очевидно. Словом, все трое договорились между собой к вящей выгоде для каждого из них. А уже через год с небольшим обе супружеские четы поселились рядом, можно сказать, в двух шагах друг от друга. «Боже мой, Том, неужели ты думаешь, что Нина ни о чём не догадывалась?» «Не знаю, что тебе ответить». Вне всякого сомнения, она обожала своего мужа. Но ей, как и всякой женщине, вышедшей замуж за гения, приходилось платить за это свою цену. Так есть и так было всегда. Вполне возможно, она закрыла глаза на всё после того, как муж снова вернулся к ней. И потом, не забывай, был ведь ещё и маленький Хорст. Живя рядом с Халворсонами, Грик имел возможности видеться со своим сыном так часто, как ему того хотелось не вызывая при этом никаких подозрений у окружающих. Тебе же известно, что собственных детей у них с Ниной не было. А в одном из писем, адресованном приятелю, тоже композитору, Эдвард Грик открыто признаётся, что обожает малыша Хорста. Иными словами, Йенс был вынужден смириться с тем, что есть. Да. Лично я считаю, что он понёс заслуженное наказание за своё предательство по отношению к Анне. До конца дней он прожил в тени музыкального гения Эдварда Грига, да ещё при этом растил его незаконного сына, как своего собственного. Тогда скажи на милость, с чего бы это Йенсу писать свою биографию и биографию жены, коль скоро у них с Анной была такая страшная семейная тайна? Напоминаю, Анна умерла в том же году, что и Эдвард Григ. Собственно, именно после смерти последнего зазвучали, наконец, и сочинения самого Йенса. Возможно, Йенс решил немного подпитать материально свой наметившийся успех. Ведь настоящей славы и признания у него никогда не было. А тут книга мгновенно стала бестселлером и наверняка принесла ему солидное материальное вознаграждение. «Но ему следовало более осторожно обращаться с датами», — заметила я вскользь. «А кто бы о чём догадался, Алли?» Ведь для того, чтобы сопоставить все факты, любителям Горяченького пришлось бы отправиться в Лейпциг на поиски оригинальной метрики Хорста, как это сделал я. Да, спустя более 120 лет после описанных событий. Но сегодня, Том, вся эта история представляется мне не более, чем досужим вымыслом. А ты взгляни на них, хорошенько всмотрись. Том достал из папки три фотографии. Вот здесь Хорст запечатлён уже молодым человеком. А это — два его предполагаемых папаши. И на кого, по-твоему, он похож? Я внимательно изучила все три фотографии. Да, сомнений нет. Но, Том, — уцепилась я за свой последний аргумент, — вполне возможно, Хорст пошёл в мать. Анна ведь тоже была голубоглазой и светловолосой, как и Грик. Ты права, — согласился со мной Том. Вот так всегда, когда берёшься реконструировать прошлое. Все наши поиски базируются, как правило, на документах и вещественных доказательствах, плюс, что немаловажно, на наших собственных предположениях. Так почему же не предположить хотя бы на мгновение? Внезапно до меня дошло, что именно значили эти слова Тома. То есть ты хочешь сказать, что Хорст, Феликс и мы с тобой, все мы — именно так? Недаром же я предупредил тебя в самом начале нашего разговора, что, вполне возможно, ты вовсе и не Халварсон. Честно, тому это всё слишком грандиозно, чтобы начать примерять твои открытия на себя. Но, предположим, мы захотим всё же примерить их. Сможем ли мы каким-то образом доказать свою причастность к Эдварду Григу? Элементарно. У брата Грига Джона были дети. Их наследники живы до сих пор. Мы представим свои доказательства и попросим их пройти тест ДНК. Я уже много раз думал о том, чтобы связаться с ними. А потом раздумал. В самом деле, что нам это даст? А шум поднимется несусветный, что в конечном счёте нанесёт лишь урон безупречной репутации грига Всё это было давным-давно, более 120 лет тому назад. А я лично, к примеру, хотел бы получить известность как музыкант за собственные заслуги а не потому, что причастен каким-то образом к скандальной любовной истории, случившейся много лет тому назад. «Пусть прошлое останется в прошлом», — решил я. Именно руководствуясь этими соображениями, я и не стал делиться с читателем своими открытиями. Ты тоже, Алли, всё должна решить для себя сама. Сразу же скажу, я не стану винить тебя, если ты решишь пойти до конца и выяснить всю правду, как она есть. Господь с тобой, Том, — Я прожила на этом свете уже 30 лет и ни разу не задумывалась о том, кто я и откуда. В моей прежней жизни меня всё устраивало. А сейчас, полагаю, с меня и так хватит открытий на генном уровне, — с улыбкой ответила я. А что будем делать с Феликсом? Ты сказал, что пока не поставил его в известность. Да, видишь ли, я ему не очень доверяю. Напьётся и начнёт хвастаться, что он проправнук самого грига тянет нас ещё чего доброго в какие-нибудь дрязги». «Согласна», — я вздохнула. «Но согласись, история просто потрясающая. Да, а сейчас, когда я, наконец, облегчил душу и всё тебе рассказал, не выпить ли нам чайку? Как смотришь?» Через несколько дней я получила из Женевы свою метрику и показала её Тому. Потом написала в больницу в Тронхейме и в местную службу по усыновлению и опеке. Меня не столько интересовали подробности того, как именно я появилась на свет и как меня удочерили, сколько было любопытно узнать, каким же образом Па Солт отыскал меня. «Взгляни», — сказала я Тому, — Марта назвала меня Фелицией, наверняка в честь Феликса. «Красивое имя. Мне оно нравится. И девочкам очень подходит», — пошутил Том. «Увы, мой дорогой, но я уже давно не девочка». И «Имя Алли подходит мне гораздо больше», — возразила я брату. Я показала ему ещё один документ, который мне прислали вместе с Метрикой. Официальная справка, заверенная печатью, сообщала, что меня удочерили 3 августа 1977 года. Правда, никаких других подробностей в справке не приводилось. Я уже обратилась с запросом в несколько агентств, занимающихся проблемами усыновления детей-сирот, И все они ответили мне, что не располагают никакими данными о факте моего официального удочерения. Из чего сам собой напрашивается вывод, что вся процедура была сугубо приватной. Короче, посол должен был, так или иначе, встретиться с Мартой, задумчиво обронила я, вкладывая в папку последние из полученных мною писем. — Знаешь, о чем я подумал, Аля внезапно сказал Том. Ты рассказала мне о том, как твой приёмный отец удочерил шесть девочек и назвал каждую из них в честь звезды, входящей в созвездие Плеяды. Что, если это не Марта, а он сам сделал выбор? Выбрал тебя, а не меня. Что скажешь? Я немного подумала над словами брата и пришла к выводу, что в них что-то есть. И у меня почему-то сразу же отлегло от сердца. Я встала со своего места и подошла к роялю, за которым сидел Том. Обхватила его за шею и прошептала. «Спасибо тебе. Мне стало гораздо легче». «Всё в порядке, Алли». Я мельком глянула на нотные листы, стоявшие на пипитре, испещренные многочисленными карандашными поправками. «Чем занимаешься?» Да вот просматриваю, что успел сделать тот парень, которого мне порекомендовал Дэвид Стюарт для оркестровки героического концерта. И как впечатление? По правде говоря, не очень. И я сильно сомневаюсь, что с такими темпами работы он успеет сделать всю оркестровку концерта к декабрю. Уже конец сентября, а к концу следующего месяца все ноты должны быть уже распечатаны, чтобы музыканты оркестра могли приступить к репетициям. «Дэвид клятвенно заверил меня, что героический концерт обязательно будет включён в программу концерта, посвящённого столетию со дня смерти Эдварда грига. И я сильно расстроюсь, если это не случится». Том устал пожал плечами. «Но вот это», — он кивнул на ноты, — «никуда не годится. Такое даже невозможно показать дирижёру». «Как жаль, что я ничем не могу помочь тебе», — обронила я и тут же ухватилась за идею, только что пришедшую мне в голову. Правда, у меня не было полной уверенности в том, что её стоит озвучивать вслух. «Ну что там у тебя? Выкладывай!» Приказным тоном скомандовал Том. «Вот уж воистину от моего брата-близнеца ничего нельзя утаить. Читает все мои мысли, словно открытую книгу. Только пообещай мне, что ты не отвергнешь моё предложение с ходу «Ладно, не отвергну. Говори». «Думаю, эту работу вполне может осилить наш отец. В конце концов, Феликс — родной сын Пипа. Наверняка у него будет особое отношение к музыке отца». «Что? Да ты с ума сошла, Алли! Понимаю, у тебя страсть, как хочется слепить из нас эту дружную и счастливую семейку. Но то, что ты предлагаешь, — это уже явный перебор. Феликс — пьяница и пустомеля. Человек, который за всю свою жизнь не занимался ничем серьёзным. Я ни за что не отдам концерт, столь дорогой для меня, в его руки. А зачем? Чтобы он уничтожил его? Или, что ещё хуже, выполнил бы работу наполовину, а потом взял и всё бросил? Если мы действительно хотим, чтобы премьера сочинения нашего дедушки состоялась на декабрьском концерте, то определённо нам следует искать какой-то иной путь. А ты знаешь, что Феликс по-прежнему ежедневно часами музицирует дома? «Играет для души, для собственного удовольствия, так сказать». «И не ты ли уж сто раз повторял в разговорах со мной, что он гений? Что ещё подростком он сочинял музыку и сам занимался оркестровкой своих произведений», — возразил я брату. «Всё, Алли, хватит. Вопрос закрыт раз и навсегда». «Хорошо. Будь по-твоему». Я недовольно пожала плечами и вышла из комнаты. от Тома разозлил меня не на шутку. Собственно, это была первая серьёзная стычка, которая случилась у нас с братом с момента нашего знакомства. Вечером того же дня Том отлучился из дома. Пригласили на собрание коллектива оркестра. Я знала, где он хранит рукопись концерта «Пипа» — в бюро, что стоит в гостиной. Честно говоря, я не была уверена в том, что поступаю правильно. Но, тем не менее, я отомкнула бюро, извлекла из него стопку нот, и сложила её в рюкзак. Затем взяла ключи от своей машины, которую недавно арендовала, и вышла из дома. «Что скажешь, Феликс?» Я коротко рассказала отцу историю создания героического концерта. Поведала ему о том, что мы уже отчаялись найти хорошего специалиста, который помог бы нам с оркестровкой концерта. Потом Феликс наиграл мне концерт исполнил его от начала и до конца. И хотя он впервые видел ноты этого произведения, он не сделал ни единой ошибки. Напротив, его игра была технически безупречной и вдохновенной, что сразу же выдавало в нём по-настоящему одарённого пианиста. Это действительно здорово. Видит Бог, а мой покойный отец был весьма талантливым человеком. Феликс был явно впечатлён музыкой, которую когда-то сочинил Пип. Неожиданно для себя я подошла к отцу и сжал его плечо. Ты прав. Он был очень талантлив. К несчастью, я его совсем не помню. Я ведь на момент его смерти был ещё совсем крохой, и двух лет не было. Знаю. И какая трагедия, что премьера этого концерта так и не состоялась. Неужели сейчас ничего нельзя сделать? «Можно. Принадлежащей оркестровке, разумеется. Вот здесь, к примеру, первые четыре такта вступает гобой. Дальше скрипка. Он ткнул пальцем в партитуру. А тут, к вящему изумлению всех слушателей, к ним присоединяется тимпан. Вот так. С помощью двух карандашей Феликс проиллюстрировал мне ритм, в котором должен прозвучать тимпан. «Вот будет сюрприз для тех слушателей, кто посчитает, что они слушают ещё одну стилизацию под грига. Он хитровато улыбнулся, и в его глазах запрыгали весёлые огоньки. Потом он схватил чистый лист нотной бумаги и быстро заполнил её теми знаками, которые соответствовали ранее озвученным мыслям. «Передай тому, что оркестровка должна быть выполнена настоящим мастером». И вот ещё что. Феликс снова коснулся рукой клавиш. «Тимпан!» Должен продолжать звучать и тогда, когда вступают скрипки. Тогда в музыке появится скрытое предчувствие надвигающейся беды. Феликс снова поспешно внёс какие-то пометки в нотный лист. Внезапно он остановился и взглянул на меня. «Прости, но, кажется, меня занесло. Однако всё равно спасибо, что показала мне эту музыку». Феликс... Как думаешь, сколько времени тебе потребовалось для того, чтобы полностью оркестровать этот концерт? Пожалуй, месяца два, не меньше. Всё же музыка, которую сочинил мой отец, она весьма оригинальна. Впрочем, я уже слышу её такой, какой она должна будет прозвучать в сопровождении оркестра. А как насчёт трёх недель? Феликс удивлённо округлил глаза, потом глянул на меня с усмешкой. Ты шутишь, да? «Вовсе нет. Я не шучу. Я сделаю для тебя фотокопию партии фортепиано, а ты должен будешь оркестровать всё остальное. И если ты уложишься в три недели и сделаешь это так же блестяще, как и то, что ты продемонстрировал мне сейчас, уверена, ни Том, ни руководитель филармонического оркестра Бергена не будут возражать против твоей оркестровки и примут концерт к исполнению». На какое-то время Феликс погрузился в молчание, словно прикидывая, что и как. Наконец он заговорил. «То есть ты бросаешь мне вызов, да? Или хочешь доказать тому, что я всё ещё чего-то стою? Ты прав. И то, и другое, если не считать третьего». На настоящий момент произведение Пипа включено в программу концерта памяти Эдварда Грига, который запланирован на декабрь но я уже наслышана о твоих выдающихся способностях. К тому же, если сроки будут тебя поджимать, то ты поневоле всецело сконцентрируешься только на музыке». «Да, моя юная барышня, умеешь ты смешать в одном флаконе комплименты и оскорбления». Весело фыркнул в ответ Феликс. «Но лично я выужу из этого флакона только комплименты. А в целом ты, конечно, права. Мне всегда работаются лучше, если меня поджимает время» хотя за последние несколько лет и работа то стоящей у меня не было, если честно. «Так, значит, берёшься? Сделай попытку». «Никаких попыток. Берусь, значит, берусь. И на этом точка. Начну прямо сейчас». «Хорошо. Но, боюсь, ноты мне придётся забрать с собой. Не хочу, чтобы Том раньше времени догадался о том, что мы с тобой затеяли. Можешь забирать. Музыка уже всё равно в моей голове». Феликс собрал нотные листы, и сложил их в аккуратную стопку, которую вручил мне. «Привези завтра копию партитуры, ладно? И потом ко мне больше ни шагу. Не хочу, чтобы ты каждый день приезжала сюда и проверяла, как я работаю. С тобой мы увидимся снова ровно через три недели. День в день. Договорились? Но... Никаких «но», — отрезал Феликс, провожая меня к дверям. «Хорошо. Завтра привезу копию. До свидания, Феликс». «Да, и вот ещё что, Алли...» «Что?» Спасибо тебе за то, что даёшь мне шанс.